— прозвучал тот же молодой и злой голос. — Я уже сказала тебе, Агнесса. Сколько я знаю, эти пригрязные скоты-мужчины всегда приносили нам зло. — Ты еще очень мало знаешь, дочь моя, — тихо сказала, видимо, пожилая женщина. Голос ее был глухой и слабый. — Царица права, только он знает море и может привести нас к безопасному берегу. «Не думаю так. Если бы он знал море...» «Хватит, Агнеса. Наутлой латчонке он сумел продержаться в этом аду и не погиб. Он послан свыше. Он спасет нас». «Спасет? Он приведет нас в такое место, где мы снова окажемся в цепях. Дочери Фермаскиры всегда надеялись только на себя». Сначала мы поверили Тифису, и он заковал нас в цепи. Потом отдали себя во власть Гелиадора, и он чуть не погубил всех. Теперь снова, куда этот нас заведет? Гелона, выведи Агнесу. Она очень много говорит, хотя ее и не спрашивают. Слушаю, великая. Пойдем, богоданное. Дочери Фермаскиры. Бакит что-то слышал об этом раньше. Надо вспомнить. Фермаскира. Где этот город? Ах, да! Страна амазонок. Женщины, убивающие мужчин. Бакит не раз слышал рассказы о таинственном и богатом городе, но принимал все это за сказки. Греки такие выдумщики. Но если он в самом деле попал к амазонкам, то дела его плохи. Они заставят его привести корабли к берегу и тут же уничтожат. Да и куда их вести? А что если мысль, мелькнувшая в голове Бакида, показалась ему самой верной? Она не только спасет его, но и их нужно вести к берегам Миатиды, к его родным берегам. Смотрите, он открыл глаза, воскликнула одна. Женщины сразу придвинулись к Бакиду. Рыбак поднялся, сел на лежанку, обвел взглядом амазонок. Ему подали ритон. Он выпил вино большими жадными глотками и спросил «Где я?» «Ты на корабле», — ответила та, которую называли царицей. «Кто вы?» «Выслушай меня, старец». Годейра присела на лежанку рядом с Бакидом. — Чтоб ты был откровенен с нами, мы будем тоже откровенны. Я расскажу тебе о нас все, не скрывая ничего. Мы амазонки. — Амазонки? Это вы убиваете мужчин? — Если они того заслуживают. Но ты, старик, не бойся. Ты тот мужчина, который нам нужен. Мы жили на берегах Фермадонта, не зная горя и нужды. Но пришли к нашим берегам корабли Эллинов, разгромили наш город, а нас заковали в цепи и повезли в Элладу, чтобы продать в рабство. В пути нас застал шторм. Не тебе о нем рассказывать. Случилось так, что теперь на корабле ни одного Эллина. Мы никогда не знали моря и кораблей. Мы не умеем управляться с парусами и не знаем, куда идти. Вот вся правда о нас а ты, мы видим, опытный мореход. Сможешь ли ты привести нас к берегам благословенного Фермадонта? А где эти берега? — Фермодонт впадает в море между городами Амис и Трапезунд. Ты укажешь нам путь к этим местам. Ты найдешь их? — Думаю, что укажу. — Но надо ли? — Я не понимаю тебя, старец. Ты сказала, что вас пленили Эллины. Я знаю греков хорошо. Разве ты не Эллин? Я скиф. И почти всю свою жизнь провел в плену у Эллинов. Я ходил на их кораблях завоевывать новые города. И я не ошибусь, если скажу, что, покорив ваш город, они оставили там своих воинов. Да, это так. Вы перебили всех мужчин, завладели кораблями, Неужели вы думаете, что греки смирятся с этим? Как только они узнают о захвате флота, сразу пошлют к Фермадонту еще больше воинов, и вы окажетесь между двух огней. Разумно ли это?